Кенрик был в бешенстве. — Я тоже. Мы подумали об одном и том же. Что это могло произойти здесь? Лусинда кивнула. — Бедняки реагируют одинаково. Почему бы и нет? Луиза пыталась собраться с мыслями. Она устала, проголодалась, мучилась жаждой, но в первую очередь была в полном замешательстве и все время отгоняла от себя страшную картину. Голову Умби. Смерть, смеявшуюся над ней. — Хенрик общался с Кристианом Холлоем и работал в Шай-Шай. Когда вы были здесь, да? Это осталось в далеком прошлом? До того, как он начал меняться? Приблизительно одновременно. Как-то утром он пришел ко мне. Он жил у Ларса Хоккенсона и попросил показать ему интернет-кафе. Он очень спешил, впервые проявил нетерпение. Почему он не воспользовался компьютером Ларса? Он ничего не сказал, но я, помнится, задала ему этот вопрос. Что он ответил? Только покачал головой и попросил меня поторопиться. Больше он ничего не сказал. Подумай хорошенько. Это важно. Мы пошли в кафе, которое, как я сказала, только что открылось. Помню, сел мелкий дождь. Вдалеке гремел гром. Я предположила, что если гроза накроет город, может вырубиться электричество. Лусинда замолчала. Луиза заметила, что она старается вспомнить. Опять возник образ мертвого Умби, крестьянин-бедняк, больной спидом. Хотел сообщить ей нечто важное. Луиза поежилась, хотя в помещении было жарко и влажно. Ей чудилось, что от нее воняет грязью. На улице он оглянулся. Я вспомнила, два раза он резко останавливался и оглядывался. Я так удивилась, что... Мне в голову не пришлось спросить, зачем он это делает. Он что-то увидел? Не знаю. Мы просто пошли дальше. Он еще раз оглянулся. Вот и все. Он был напуган. Трудно сказать. Возможно, его что-то тревожило, а я не обратила внимания. Что-нибудь еще помнишь? За компьютером он просидел меньше часа, работал очень целеустремленно. Луиза старалась мысленно воспроизвести эту картину. Они сидели за столом в углу. Оттуда Хенрик, подняв голову, мог видеть улицу, но его самого заслонял компьютер. Он выбрал интернет-кафе, потому что не хотел оставлять следы в компьютере Ларса Хоккенсона. А ты не припомнишь, входил ли кто-нибудь в кафе, когда он работал на компьютере? Я устала и проголодалась. Что-то выпил, съел липкий бутерброд. неестественно люди приходили и уходили. Не помню, чтобы кто-то привлёк моё внимание. Что было потом? Он скопировал статью, и мы ушли. А когда пришли ко мне домой, начался ливень. На обратном пути он оборачивался, не помню. Подумай. Я думаю, но не помню. Мы бежали от дождя. Ливень продолжался несколько часов, улицы затопило, и, разумеется, электричество отключили до вечера. Он остался у тебя? По-моему, ты не представляешь себе, что такое африканский дождь. Тебя словно обливают водой из тысячи шлангов, без нужды из дома. Не выходит. Он ничего не говорил о статье. Почему решил прочитать ее? Как они ней услышал? Какое отношение она имела к крестьяну Холлоуэю? Когда мы пришли ко мне домой, он попросил разрешения поспать. Лег на мою кровать. Я велела ребятам вести себя потише. Естественно, они не послушались, но он спал. Я подумала, что он заболел. Он спал, как человек, очень долго мучившийся бессонницей. Проснулся под вечер, дождь как раз кончился, мы вышли на улицу, когда тучи разогнало. Воздух посвежел, и мы погуляли по берегу. И он по-прежнему ничего не говорил. Рассказал историю, которую от кого-то слышал. Она навсегда врезалась ему в память. Поэтому это произошло в Греции или в Турции. причем давным-давно. Группа людей скрылась от захватчиков в пещере, у них были запасы еды на много месяцев, а воду они брали в пещере, она капала с потолка, но их обнаружили. Враги замуровали вход в пещеру, несколько лет назад отыскали замурованную пещеру и мертвецов. Но самой поразительной находкой был глиняный кувшин, стоявший на полу, В него собирали капающую воду, за долгие годы образовались натеки, и кувшин оказался внутри сталагмита. Хенрик сказал, что именно так представляет себе терпение, слияние кувшина и воды в одно целое. От кого он услышал эту историю, я не знаю».